Старшины на сцене скатывали в рулоны и уносили схемы блоков. Когда уносили блок «Б», ящик обратился ко мне. Чем дольше я наблюдаю окружающих, тем более знакомыми мне все кажутся. Вот ты, например, был на практике на одном из фортов в году в 46 шестом. Кажется, был. Голодуху помнишь? Конечно. Так вот мы с тобой ловили как-то колюшку тельняшками, надеялись на уху наловить. — Только это, пожалуй, сорок седьмой. — Возможно. Загремел звонок на перерыв, напомнив нам колокола громкого боя и на том форту, и на линкоре «Октябрьская революция». И мы пошли курить по длинным коридорам под портретами знаменитых флотских людей. Когда миновали создатели толкового словаря русского языка Владимир Ивановича Даля, псих сказал, «Флот всегда отличался тем, что, будучи невыносим для некоторых людей определенного вида дарования, выталкивая их из себя, успевал, однако, дать нечто такое, что потом помогало им стать заметными на другом поприще». «Только отчаливать с флота надо в точно определенный момент», — сказал я. — Да, — согласился ящик, — тут, как в фотографии, передержка гибельна. Мы миновали угрюмый лик отца русской авиации, который под треск штормовых парусов у мыса Горн выдумывал самолет, и набились в шикарное место общественного пользования — кафель, фаянс, эмаль, зеркала, никель, цепочек. Место соответствовало ракетно-ядерному веку, однако выйти из него в залу с недокуренной сигаретой оказалось невозможно. У дверей встречал дежурный старшина срочной службы. «Товарищи, прошу извинения, почтительно, но непреклонно говорил он, курить в зале не разрешается, только в гальюне» где курительные, — грозно вопрошали бывшие юнги и воспитанники, которым для сохранения их здоровья до 16 лет не выдавали табачное удовольствие вообще, а после 16 и до 18 выдавали вместо махорки ленд-лизовский шоколад, но которые курили лет с 12-13. Прошу извинения, недоразумения. Уборщица не знала, что в субботу здесь состоится симпозиум и унесла ключ от курительной комнаты. Где запасные комплекты? А если в курительный пожар ключи найдутся, ну и порядок. Где курительное, сами откроем. Вася, у тебя тмычка с собой?» Грозный ропот на дежурного не действовал. Превосходство бдящего на посту над бывшими служаками укрепляло его дух. Он надежно укрывался за броню. «Не могу знать. Никак нет. Так точно. Нет».